Глава седьмая. В выходные съездить за собакой не получилось. С самого утра нагрянули гости. Маша ещё спала, когда к ней в дверь осторожно постучали. Она разлепила глаза, нехотя поплелась открывать и сразу же взвизгнула. На пороге стояла Оля. «Ольга, ты приехала? Какая молодец! Проходи, сейчас я тебя...» Засуетилась Маша. «Сейчас я переоденусь и будем пить чай. А Женька где?» А он там внизу с Василием Васильевичем в гараже машину разглядывают. Матвей, что, новую машину купил?» – удивилась Маша. «Нет, это у нас Анна что-то застучала, и вот они ремонтируют». «Правильно делают. Пойдем, я тебе сейчас двор покажу, а потом мы с тобой соорудим завтрак». «А я к завтраку все купила», – порадовала Оля. «Творог, молоко, сметану. А сахар у вас есть?» «Здесь все есть. Пойдем во двор. Там у меня сад». Не успели они обойти полянку перед домом, как к воротам подъехала еще одна знакомая машина. «Ой, девчонки!» — радостно вскрикнула Маша. «Оль, смотри, тетя Лена с тетей Дусей приехали!» «Машка!» — заверещала Дуська, вываливаясь из машины. «Такая погода! Я Ленку уговорила к тебе позагорать съездить!» «Оленька, привет! А Женька где?» «А они вместе с Василием Васильевичем в машине ковыряются!» — улыбнулась девушка. «Ну вот, Дуська», — покосилась на подругу Лена. «У людей тут обычное семейное утро, а ты со своими загораниями. И чего тебе дома не сиделось?» Машка у Ленки опять с проблемы. Зараза, взял и продал новый Ленкин компьютер. А деньги пропил, ты представляешь? Сам уже третий день домой глаз не кажет. А эта дуреха изревелась вся. Вот я ее к тебе и вытянула. Сразу же выложила все Дуська. Едва Лена отошла. «А чего? И в самом деле семейная, да? У тебя с этим Василием чего? Роман, да? Оль, роман у них, да?» «Я не знаю, чего там у них», — пожала плечиком невестка, «но он очень похож на моего будущего свёкра». «Ага», — ошарашенно соображала Дуська. «Это как?» «Это никак», — прервала её Маша. «Идём накрывать на стол. Лен, чего ты надутая такая? Такая погода! Вы, кстати, купальники привезли? А в чём загорать будем?» «Мы же хотели сначала завтракать», — растерялась Ольга. «Но потом-то», — фыркнула Маша, — «потом все на пляж. Только я не знаю, есть здесь где-нибудь пляж поблизости или нет». Решили сделать пироги. Вроде бы и быстро, и по-домашнему, и гостей встретить не стыдно. «Женя», — распоряжалась Маша, — «съездите с Оленькой в кулинарию, здесь недалеко. Тесто купите, а мы пока с девчонками начинку сделаем». «Как же он съездит, Маша?» — подал голос Матвеев. «У него ж машина крякнулась». «Так на твоей съездите?» — не видела проблемы Маша. «А какое тесто брать? Простое? Там еще слоеное какое-то есть». «Возьмите и того, и другого», — встряла Дуська. «Девчонки, я так люблю слоеные пирожки. Одно плохо, меня с этих пирожков разносит, как колоду». «Василий, слоеного два килограмма купите». Матвеев с ребятами уехали, а подруги приступили к расспросам. Но ничего вызнать не успели. «Вы чего сегодня?» — смеялась Маша. «Сговорились, что ли?» «Почему?» — не понимала Дуська. «Ну да, сговорились. Я позвонила Ленке, а она...» «Да, Маша не про нас с тобой говорит», — пояснила Лена. «Вон, веранда наша вышагивает. Интересно, на чем она приехала?» «Как это, на чем, девочки?» — веселилась Маша. «У нее теперь новый кавалер, Жорик, с машиной. И главное...» «Молодой!» — хором зревели подруги. «Так, всем привет!» — деловито подошла Вероника. «Чем вы тут занимаетесь? Опять килограммы наращивать будем. Завтраки готовите? Творожок с деревенской сметанкой? Еще и пирожки сейчас будут», — похвасталась Маша. «Ты, Вер, я вижу, не одна». «Ну да, как бы я одна к вам добралась. Я с другом. Познакомьтесь, очень интересный мужчина. Очень». «Георгий, Жора! Жора, черт возьми! Дорогой, куда ты подевался-то?» «Он в гараж юркнул, я видела», — сообщила Маша. «Только там наших мужчин нет. Они поехали за тестом. И Ольга с ними». «Значит, с мужиками его потом познакомим», — решила Вероника. «Тем более, что Матвеева он уже знает». «Странно», — переглянулась с Леной Дуська. «И когда это они успели познакомиться?» «Жорик работает у Матвеева», — пояснила Маша водителем. «И не водителем, а начальником транспортного отдела!» — дёрнула плечиком Вероника. «А в отделе одна машина, да?» — уточнила Ленка. «Неважно!» — отмахнулась Вероника и заверещала на весь двор. А «Жорик, мы тебя ждём!» Жорик был добродушным, улыбчивым толстячком. На его голове топорщился весёлый ёжик. Глаза смотрели хитро, а губы он сдерживал, чтобы не улыбаться. «Здрасте, девоньки!» «Появился он из гаража. Это ж сколько красавиц да, Малинник!» «Жора, Жора, не расслабляйся!» — волновалась Вероника. «Просто протяни руку и познакомься. Это Леночка. Она у нас...» «Жора, чего ж ты обниматься-то сразу?» Жора обнял всех, с кем познакомился. Так он показывал свое искреннее расположение. Правда, Вероника от этого была не в восторге. Но Жоре как-то удалось еще не попасть к ней под каблук. «Леночка, у вас изумительные пальчики», — вел светскую беседу приятный гость. «Не с деньгами ли вы работаете?» «Ты посмотри», — восхитилась Лена. «Угадал, я главный бухгалтер». «Боже мой, тот то я сразу к вам прямо какую-то тягу почувствовал, прямо...» «Жора, тебе давно к культуре надо тягу чувствовать», — негодовала Вероника. «К театру, например, к кукольному в моем лице». «Ой, какой замечательный мужчина!» — взвизгнула Дуська. «Лен, а ты еще ехать не хотела. Да мы тебя сейчас быстренько за этого Жорика посватаем, Правда, девочки?» «Нифига не правда!» — топнула ножка Вероника. «Я вообще... Мы, наверное, зря приехали, я смотрю. Того и гляди, прямо из-под носа хорошего мужика уведут». «Молодого!» — опять хором рявкнули дамы и расхохотались. «Ой, ну прямо ненормальные какие-то, честное слово!» — только разводила руками Вероника. «Жора, помогите мне стол перенести вон туда», — попросила Маша. Лена стояла к столу ближе, поэтому за край стола ухватилась она. За другой — Жора, а возле них с вороны вороной металась Вероника. «Жора, отпусти немедленно стол!» «Нет, Жора, ты не отпускай! Лена, стол отпусти, я сама его Жориком утащу!» «Маша, а у тебя другого стола нет? Дай Ленке другой стол, пусть одна таскает!» «Чего она к моему Жорику прицепилась?» Они не заметили, как вернулись мужчина вместе с Ольгой, и шуму прибавилось. «О, Жорж!» — обрадовался Матвеев. «Здорово, что вы приехали! А у нас тут небольшой праздник, непредвиденный. Все собрались, девчонки, а пироги готовы уже?» «Из чего?» — смеялась Маша. «Вы только что тесто привезли!» «Мам, мы на всякий пожарный три килограмма взяли, хватит?» — спрашивал Женька. «Хватит!» — кивала Маша. «А что, мы одни пироги будем есть?» Интересовался Жорик. «А выпить?» «Жорик, выпивка нас совсем не интересует», напомнила Вероника тоном учительницы. «Ты за рулем». «Так я никуда и не поеду больше», таращил глаза Жорик. «Здесь и останусь ночевать. Куда ж мне, когда здесь столько красавец. Василий Васильевич, у вас лишняя кровать найдется?» «Найдется», кивнул Матвеев. «У нас все есть». «Жорж!» — рявкнула Вероника. «Не забывайся!» «Для тебя больше женщин не существует, они все умерли, и осталась только я!» «Какой ужас!» — тихонько вздохнул Матвеев. «Умерли?» — печально переспросил Жорик. «Помянем, мужики!» «Да что ж такое-то!» — заверещали женщины. «Ты на них посмотри! А ну марш пироги стряпать!» Поздно вечером все сидели у костра, сытые и расслабленные. Весь день они только и делали, что ели, загорали, плясали на улице, и сейчас хотелось покоя. Дуська с Ольгой красиво пели, Маша оворочала дровишки в костре и просто радовалась приятной компании. Ни о чём плохом думать не хотелось. Рядом сидел Матвеев и подсовывал Маше тоненькие щепки. Женька вместе с Жориком занимались шашлыками. Лена тихонько слушала песни и думала о чём-то своём. К ней то и дело подходил Жорик и интересовался, всё ли в порядке. «Маш», — потела ближе к подруге Вероника, — «слышь, чего? А давай Ленку... Пойдём, отойдём, чтобы нас никто не слышал». Маша нехотя поднялась. Опять у Вероники какие-то сумасшедшие идеи. «Маш, я вот думаю, а давай мы Матвеева с Ленкой сведём, а?» Вдруг выдала Вероника. «Но чего она от своего этого Витеньки оторваться никак не может? Сколько ж ему можно из неё кровь пить? А Матвеев мужик хороший». «Вер...» задумчиво проговорила Маша. «А чего это мы Матвеева всё время куда-нибудь приткнуть пытаемся? То к тебе, то теперь вот к Ленке. Он что, мешает кому-нибудь, что ли?» «Не мешает, но только чего ж хорошему человеку зря пропадать, когда свободная женщины имеются? «И чего ты всё за Ленку решаешь?» «А кто ещё решит? Сама она сроду от своего Витеньки не избавится!» «Не трогай её, пускай сама думает» посоветовала Маша. «Ага, а пока она думать будет, мой Жорик ей сто свиданий назначит. Он прямо с нее глаз не сводит, негодяй. А ведь еще утром такие дифирамбы мне пел». «Так ты поменьше ори», заметила Маша. «Чего ты его сразу строить начинаешь? Он нормальный, интересный, взрослый мужик, а ты с ним как с детятей. Жорик, не лезь! Жорик, не хватай! Встань рядышком с ним, возьми его под руку и виси на руке. И главное, рот не раскрывай. Твой Жорик сам за десятерых болтать умеет». Вероника вздохнула, на секундочку примолкла, но потом не выдержала. «Вот и получается! Ольга с Женькой, Дуська со своим Лёшкой, ты с Даровым, я с Жориком и только Матвеев один. Даленка, чёрт знает с кем. Не хочешь — и не надо. Без тебя обойдусь». Она тут же подлетела к костру и стала бурно подпевать Дуське и Оле. Из-за её вмешательства песня тут же погибла. «Василий, а у вас там новых бухгалтеров не требуется?» Игриво спросила Вероника у Матвеева. «А то у нас Леночка замечательный специалист». Леночка и в самом деле была прекрасным бухгалтером, однако работу она не согласилась бы поменять ни за какие ковришки. И теперь смотрела на Веронику с удивлением. «А что такое?» — уставился на нее Матвеев. «Лене требуется работа?» «Нет», — покачала головой та, — «я ж с 18 лет на одном месте». «Ну вот». — подскочила Вероника. — Восемнадцать лет на одном стуле. Сколько ж можно? — Вер, уймись, а! — тихонько попросила подругу Маша. — Маш, кстати, а чего ты сегодня с нами, дарова нет? — спросила вдруг Вероника. — Как раз были бы все по парам. А то у вас любовь не поймешь, какая, а то тут одна мешаешься со своими советами. Маша не нашла, что ответить. — А если не по парам, то что? Вечер не удался, что ли? — пожал плечом Матвеев. — По-моему, и так все прекрасно. «Девчонки, ну чего вы замолчали? Такую хорошую песню пели!» Вероника примолкла, подошла к Жорику и, как учила Маша, ухватила его под руку. «Мам, а как Фёдор? Освоился?» — спросил Женька у матери, заметив, что Таня слишком весела. «Хорошо», — отозвалась Маша, — «ему здесь нравится». «Да ничего хорошего», — проговорил Матвеев. «Скучно ему, надо собачку купить, а мы не знаем, какую». «А вам куда надо? Вы собаку дома будете держать или на улице?» заинтересовалась Лена. Ленка вообще раньше была заядлой собачницей, и сейчас бы давно себе завела псинку, но уж больно Виктор не терпел животных. «Нам охранника надо», пояснил Матвеев. «Овчарку, дога, например». «Можно и дога, только он у вас на улице жить не будет», со знанием дела заявила Ленка. «Это тонкая порода для каминных залов». Матвеев так заинтересовался, что даже подсел к Лене поближе. «Лен, а какую ты посоветуешь?» «Опять же», — рассуждала Лена, — «если собаку даже дома держать, она все равно охранником будет. Они же собаки такой гам поднимут, если кто во двор войдет, у них же чутье». «А ты, Лен, ты думаешь, надо завести не одну собаку?» Прямо в рот смотрел ей Матвеев. «Можно и не одну, это уж как хозяева решат». «Лен, поедем завтра со мной собаку выберем, а?» — законючил Матвеев. «Я сам тебя заберу, потом отвезу. Поедем!» Маша этот разговор тоже слышала, и отчего-то ей было не совсем приятно. Конечно, Ленка лучше ее разбиралась в собаках, но... но ведь сначала Матвеев приглашал ее, Машу. И правильно, собака же здесь жить будет. А теперь Ленку позвал зачем-то. «Да мы сами съездим!» — дернула она плечом. «У Лены завтра, может быть, дела!» «Ну да», — кивнула Ленка, — «мне завтра надо по магазинам пробежаться, на целую неделю продуктов закупить, а то потом опять начнется рабочая неделя, мне некогда будет». «Лен», — как мальчишка законючил Матвеев, — «ну давай съездим за собачкой, а потом я сам с тобой по магазинам бегать буду, а? Ну, Лена, Лен, пойдем, я тебе что-то покажу». Он поднялся, взял Лену под руку и повел в дом. Маша хотела было пойти за ними, на правах хозяйки. Но Вероника так язвительно на неё смотрела, что об этом пришлось забыть. Маша подсела к девчонкам и стала подпевать. Сильно и гордо, чтобы всякие там Матвеева слышали, что ей не скучно, а весело. Правда, песня была совсем не весёлая. Прямо скажем, печальная была песенка. И на Машин фальцет тут же отреагировали неблагодарные слушатели. «Машк!» «Ты закрыла рот-то!» — раздался вдруг голос тети Глаши из-за забора. «Девки-то без тебя так славно пели! Ты ж вечно все испортишь!» Маша подавилась очередной нотой и петь прекратила. Теперь сидела возле костра, надувшись, как мышь, на крупу. Выручил неугомонный Жорик. Он подскочил к хозяйке дома и галантно поклонился. «Я приглашаю вас на тур медленного танца!» подхватил он Машу за талию. «Пусть девочки нам поют, а мы будем порхать на радость зрителям». Теперь уже Маша танцевала с Жориком и ехидно поглядывала на Веронику. «Что, съела?» Та же едва скрывала неудовольствие. А едва девчонки закончили петь, как тут же заявила. «Жорик, у меня разболелась голова. Отвези меня домой, я тебя очень прошу». «Вер», — растерянно развел руками Жорик, «так я ж рюмку выпил. Как теперь за руль-то?» Я же говорю, давай здесь останемся. Василий Васильевич мне разрешил и даже кровать уже свободную выделил. Да и мы только начали веселиться. Ах, покачнулась Вероника и аккуратненько рухнула прямо в руки Жорика. Тот немедленно должен был догадаться, что с его дамой сердца приключился обморок. Но он никак не мог догадаться, а все пытался поставить Веронику на ноги у упрямо ноги подгибала. У барышни в обморочном состоянии ноги должны быть ватными. Это она твердо помнила. «Нет, ну, я не знаю». И в самом деле не знал, что делать Джорик. «Маш, ты на нее хоть водой попрыскай, что ли?» «Не поможет», усмехнулась Маша. «Если ты ее сейчас же не увезешь, она будет рушиться в обмороке каждые пять минут». «Что ж ты будешь делать?» — хмурился Жорик. «Прямо надо же, какая слабая оказалась! Наверняка вела нездоровый образ жизни». «Сам ты алкаш!» — вскочила Вероника. «У меня-то как раз здоровый образ! Я привыкла к режиму, а сейчас уже времени...» «Дусь, сколько времени?» «Двенадцать», — отозвалась Дуська. «Ну вот, я уже как два часа должна принимать здоровый сон!» «Так пускай вас Ленка отвезет», — напомнила Маша. «Она не пила». «Точно!» — спохватилась Дуська. «Надо Ленку поторопить! Мне уже Лёшка семь раз звонил. Лен! Лена! Поехали домой, а то времени много!» В тот раз Лена собрала всех так же быстро, как и в прошлые разы. Тянуть резину она не любила. Правда, немножко пришлось повоевать с Вероникой. Жорик не хотел ехать ни под каким предлогом, а Вероника отказывалась ехать без него. Но после второго обморока Жорик на всякий случай всё же согласился ехать. После Лены сразу же уехали и Женька с Олей. «Жень, ну вы-то хоть останьтесь», — попросила мать. «Нет, мам», — покачал головой Женька, — «мы завтра с утра телевизиончиков ждём, что-то каналы барахлят, так что...» «Да мы ещё приедем, вы не переживайте», — успокоила Ольга. «Нам так понравилось». «И нам», — пожал руку Женьки Матвеев, — «приезжайте». Маша только улыбнулась. чего то эта сцена жутко напоминала семейную идиллию. Взрослые детки уезжают, а пожилые, зрелые родители, их провожают. Картина маслом. А дальше полагается Матвееву взять Машу под локоток и бережно ввести в дом, чтобы испить вечернего чаю и благополучно отойти ко сну вдвоём. Но Матвеев не знал, что там полагается. Он закрыл за Женькой ворота и обернулся к Маше. «Какая всё же интересная женщина эта Лена!» От чего-то вдруг сказал он: "Хм, она всегда такая была, обыкновенная". дернула плечком Маша и заторопилась в дом. "Маш, мы завтра с Леной едем щенка выбирать, может быть, и ты с нами, а?" уже в доме спросил Матвеев. "А я зачем?" фыркнула Маша. "Я не такая сведущая в в кобелях". Она поднялась к себе и закрыла дверь. От чего-то на душе стало так тоскливо. Вот не везет ей в личной жизни. Ну что ты будешь делать? Это ты Игорь опять вспомнился. «Маш!» — тихонько постучался в дверь Матвеев. «Маша!» «Господи, да как вы мне все надоели!» вскочила с кровати Маша, подбежала к двери и с шумом её распахнула. «Ну что ещё?» «Ты телефон внизу забыла, а он звонит», — тихо сказал Матвеев, протягивая ей телефон и грустно глядя на озлобленную женщину. «Звонил Даров. Игорь. Маша уже совсем была, хотела взять трубку, но звонки прекратились. Перезвонить?» «Нет, ничего хорошего он уже не скажет. А если и скажет? Да что он еще может сказать, если он уже столько гадости ей наговорил?» Она залезла под одеяло, накрылась головой, да так и уснула. Утром, когда она проснулась, Матвеева уже не было. Это было и к лучшему. Пусть они со своей Леночкой едут выбирать щенка или кого там, а она у нее и здесь дел по горло. «Федор, Феденька, ты где?» — насыпала в кошачью миску сухого корма Маша. — Голодненький мой, вон как животик подтянуло! Голодненький кот на сухой корм даже не посмотрел. — Понятно, — вздохнула хозяйка. — Опять тебя Матвеев накормил сырым мясом. — Фёдор, что с тобой стряслось? Ты же раньше на дух не переносил сырую говядину. Он тебе подсунул куриные грудки. Она уже давно замечала, что куриные грудки кот обожал совсем пылом кошачьей души. «И вот, пожалуйста, теперь мохнатый питомец наотрез отказывается есть готовый корм». «Ну и ладно», — мстительно прищурилась Маша. «Вот принесет сегодня Матвеев в щенка и начнет его любить, а про тебя забудет, сам потом ко мне придешь». Кот не сильно испугался. Он два раза лизнул свой бок, скучно посмотрел по сторонам и подошел к двери. Маша выпустила хищника во двор и сама заторопилась. Надо было до жары успеть прополоть клумбы. Или то, что она считала клумбами. На участке, к её глубокому удивлению, всё блистало чистотой. И когда только Матвеев успел выдрать всю траву, она и не заметила. И что ей теперь делать? Пожалуй, надо полить цветочки. Их тоже привёз откуда-то Матвеев и посадил прямо перед домом, на том самом месте, где у Маши когда-то была грядка с редиской. Цветы уже начинали зацветать, и оказалось, что где-то их растет много, а где-то совсем пусто. «Их бы рассадить», — подумала Маша. Однако без серьезной консультации к такому делу подступиться не отважилась. «Придется сходить к тете Глаше». Маша взяла в блюдечко конфет, печенье и направилась в гости а — встретила её женщина. «А мой-то, слышь, опять на рыбалку подался! А ты конфеток принесла! Вот и умница! Сейчас и чайку попьём!» Уже за столом Маша расспрашивала, можно ли рассаживать цветочки, когда те уже набрали цвет, куда и что лучше посадить, и вообще, что делать с дуванчиками. Она их рвёт-рвёт, а толку нет». Тетя Глаша важно подняла глаза к потолку и принялась вещать. Видимо, про эти самые цветочки она знала очень много, а спрашивали ее советов очень мало, потому что разговор растянулся надолго. «Хорошо, спасибо!» — закивала Маша часа через два, с трудом вклинившись в монолог. «Побегу я, а то...» «Да ты погоди, я еще тебе про петунью не рассказала!» Никак не хотела расставаться тетя Глаша. «Я, конечно, могу и про петунью послушать», — снова присела Маша. «Но тогда все дуванчики к вам полетят. Я видела, они свои парашютики уже раскрыли, и все, главное, к вам собираются». «Нет уж, беги!» — испугалась тетя Глаша. «На кой мне сдались эти парашютисты? Беги!» Маша прибежала в дом и в дверях нос к носу столкнулась с Игорем. «Ты...» Вытаращила она глаза и отступила ближе к выходу. «Маш!» — потупил взор даров. «Я тебе звонил, но, но ты не отвечала, и я решил...» «Зачем ты приехал?» — совладав с собой, холодно спросила она. «Мы уже все обговорили. С Матвеевым я про тебя не говорила. И не буду!» «Маша!» — помотал головой Игорь. «Ну, чего вспоминать тот разговор? Я тогда...» «Хватит!» — резко прервала его Маша. «Уходи!» «Но погоди, так же нельзя! Нам с тобой, Игорь, никак уже нельзя! Уходи!» «Ясно», — поморщился Даров, хотел что-то ещё сказать, но... но так и не сказал. Вышел. Маша прошла в гостиную и без сил рухнула на диван. «Сколько же он ещё нервы трепать будет!» С сожалением произнесла она и вдруг ощутила, что... что больше не чувствует острой боли. Ей не хочется прижаться к Игорю щекой, трогать его волосы, держать его руку и слышать его голос. Может быть, от того, что этот голос так много жестокого ей наговорил, и ее чувство убил страх. Теперь было просто гадко. Получается, что с работы ударово не срослось. Может быть, что-то разладилось и с его молоденькой возлюбленной, у которой папа богатенький. И Игорь решил вернуться обратно к Маше. А чего? Простит. Не надо. Больше ей его не надо. Только на душе все равно скребли кошки. Ничего, сейчас вылечимся, решила Маша. Она быстро собралась, завела машину и поехала в солнышко. Это было то место, где ничего не надо было объяснять, где плохое настроение тает, как эскимо в жаркий день, где её всегда любят и ждут. Её и в самом деле ждали. Во всяком случае, ей так показалось. «Маша, ну как хорошо, что ты приехала!» встретила её Зоя Афанасьевна. «Нам послезавтра уезжать? Ты кое-какие вопросы с директором лагеря решила?» Она просила тебя подойти. Маша решила вопросы, потом позанималась с детьми, а перед самым отъездом неожиданно встретила свою давнюю знакомую Эмму. Они учились в одном классе. Эмка всегда была рыжая, как морковка, веселая и смешливая, и сейчас осталась такой же. «Машка!» — кинулась Маша на шею повзрослевшая одноклассница. «Ты ничуть не изменилась, просто ничуть! А я, представляешь, к сыну кромке приезжала. Он вон в том отряде. А у тебя тоже дети здесь?» «Моё дитя дома, с женой телевизор смотрит», — усмехнулась Маша. «А у тебя один, а у меня трое. Этот младшенький. Старшая уже внуком не родила, так что я бабушка. Рассказывай, как ты, кого видела, с кем встречалась из наших. Я ж в районе всё это время жила. Так э, школу окончила, так сразу и замуж выскочила. И в район, фить, умотала. Теперь только вернулись полгода назад. Рассказывай!» «Что рассказывать? Веронику часто вижу. Прямо уже все глаза намозолило», — усмехнулась Маша. «Это Верку, что ли? Шумихину?» — обрадовалась Эмка. «Как она? Актриса, небось, да? И еще какая!» «А Ленку Никитину? Она сейчас...» «Эмочка, душенька, ну я же жду тебя уже больше часа», — перебил Эмку мужской голос. «Во, Маш, познакомься, это мой муж Саня», — весело обернулась к высокому мужчине Эмка. Это, Маш, я из-за него всю молодость похоронила в захолустье. Сань, дай Маше руку, это ж моя близкая подруга. Саша, вежливо поклонился мужчина и обернулся к Эмке. А руку целовать или как? Маш, тебе руку целовать? Озабоченно спросила Эмка. А то он из района фиг знает, как тут принято. Не надо, Сань, лучше иди посиди в машине, мы тут поболтаем немножко. Эмочка, а ты пригласи свою подругу с нами, вот и наболтаетесь, как раз уложитесь. «Точно!» — обрадовалась Семка. «Поедем с нами, Машка, даже не спорь. Это такое чудо, только подумай, здесь жара, на улице сплошная баня, а там большущее озеро, домики и фестиваль бардовской песни. Это ж, это ж сказка! Лето — это маленькая жизнь!» Даже не думай отказываться. Маша растерялась. «Да я как-то не сильно готова». «А что готовиться? На два дня едем. Какая готовка?» — поддержал супругу Саша. «Ничего не надо». «У меня даже купальника с собой нет. Как я в озеро полезу?» Ещё немного посопротивлялась Маша. «Хорошо, сейчас будем проезжать мимо магазина, купим». Не было никаких проблем у Эмки. «Денег нет, мы одолжим. Отдашь, когда сможешь. Мужа по телефону вызови. Мы его у магазина и подождём». «У меня нет мужа». Сразу расставила все точки над и Маша. «Поедем. Будет», — успокоил Саша. «По машинам!» Больше их напору Маша сопротивляться не могла. Она села в машину и поехала за тёмным джипом одноклассницы. «И в самом деле, а чего мне?» — пожала плечами Маша. «Сейчас только Женьке позвоню». У Женьки телефон был недоступен, у Оли тоже. Пришлось позвонить Веронике. «Вер, я сейчас уезжаю», — начала говорить Маша, когда та взяла трубку. «Ты... Маша, я всё поняла, ты уезжаешь», — протаратурила Вероника. «Прости, мне сейчас некогда. Вер, не теряйте меня!» «Господи, да как тебя потеряешь? Я уж и не пытаюсь!» И отключилась. «Ну и ладно», — не расстроилась Маша. «Было бы сказано». На озеро они приехали уже под вечер, и Машу сразу же захлестнули воспоминания. Вот так же раньше они ездили с друзьями на озера. Эх, какие ж молодые были! И Дуська тогда ещё только-только начинала дружить со своим первым мужем. И Вероника была... Да, а Вероника была с парнем. «Как же его звали? Саша?» Володя, блин, из головы вылетела. Хороший такой парень был, лётчик. За Веркой так бегал. Она им крутила, как хотела. Тоже молоденькая была, хорошенькая такая. Жаль, что у них не вышло. Ленка тогда по-своему Витеньке сохла. Он ещё не пил, был красавцем. И на Ленку внимания не обращал, гад такой. А Маша в то время уже собиралась замуж за Толика. А ждала Дарова. Она до последнего его ждала. А теперь что? Так легко отпустила. Он же сегодня специально приходил, чтобы чтобы извиниться, чтобы с чистого листа. «Маш, ты уснула, что ли?» — окликнула ее эмка. «Ты какой домик занимать будешь? Смотри, у нас двухэтажный, на четверых. Давай с нами». Маша поселилась с ними, а позже к ним подселили еще одну незамужнюю дамочку — веселую черноглазую Ирину. Почему Ирина была до сих пор не при мужа, для Маши так и осталась загадкой, потому что этой смешливой женщине мужчины просто не давали проходу. Не успели они с Ириной подойти к озеру, как тут же к ним подскочил довольно видный кавалер. «Девушки, вы не купаться ли? И без мужского надзора не пущу! Лучше убейте меня сразу!» Иришка на него даже глазом не повела, а Маша только весело фыркнула. «Девушки, давайте знакомиться!» не отставал мужчина. «Я настоятельно требую, и и все равно уже не остану!» «Уйди, тишка!» — отмахнулась Сирина. «Мы с незнакомыми дяденьками не разговариваем!» Вот я и требую познакомиться. Меня Тихоном зовут, а вас?» «Удивил», — дернула плечиком Ирина. «А меня, Иннокентием Петровичем, прошу любить и жаловать». «Ирка, не балуйся», — строго погрозил Тихон. «Тебя ты никогда не звали. Вот мама твоя опечалится, когда узнает, кем ты теперь стала». Женщины плюхнулись в воду, но в одиночестве проплавали недолго. На берегу их поджидал уже не Тихон, а двое незнакомцев. «Ир, как вода? тепленькая, смешно сморщилась Ирина и обдала мужчин брызгами. «Не трусьте! А чего тогда вылезаешь? Давай обратно!» И мужчины, как были в белых шортах и футболках, рухнули в воду, увлекая за собой Ирину, а заодно и Машу. «Ир, ты чего весь берег знаешь?» — удивлялась Маша, когда они наконец добрались до домика. «Да что ты, не весь, это наши из Дома культуры, мы там гитарой занимаемся. Ну и сюда приехать святое дело, вот все здесь и тусуемся. Вечером посмотришь, мы выступать будем». Вечером Маша посмотрела. На большой поляне развернулась сцена, а зрители сидели прямо на траве. И никаких тебе микрофонов, никаких бэк-вокалистов, только гитара и исполнитель. А больше ничего и не надо. «Как тут пели. Каждая песня будто бы для тебя написана. Как будто ты о чём-то думал, а кто-то тихонько твои мысли подслушал и превратил их в красивую негромкую песню». «Маш», — толкала в бок Эмка, — «может, и мы споём, а? Мы ж пели в школьном хоре». «Ага», — кивнула Маша, — «а потом этот хор из-за нас с тобой распустили». «Вот почему меня Бог голосом обидел, ты не знаешь?» — досадовала Эмка. Муж Саша как мог её утешал. «Дорогая, ну что ты, голосом тебя не обидели, у тебя слуха нет, а это пострашнее будет». Эмма только тяжко вздыхала и снова начинала мурлыкать, подпевая очередному исполнителю. Маша услышала и Тихона, который сегодня так хотел с Ириной познакомиться, и тех весёлых мужчин, которые купались прямо в шортах, и саму Ирину, конечно. Ирина пела неподражаемо, и голос у неё был изумительный, высокий и чистый-чистый. Прямо лучиком каким-то вверх поднимался. Так не хотелось, чтобы заканчивалась ее песня. Уже утром, когда солнце светило совсем неробко, поляна опустела. «Ир, спой еще, а?» — конючила Эмка. «Давай сейчас придем в домик, и ты споешь, а?» «Да я спою!» — смеялась Ирина. «Только не сейчас, надо же людям отдохнуть!» «Так они пускай отдыхают, а мы слушать будем!» — не уступала Эмка. «Эмочка, ну ведь и сама Ирина устала!» — напомнил Саша. — Серьёзно? — вытаращила Семка. — Ты, Ир, устала, что ли? — Есть немного, — кивнула Ирина. — Мне б сейчас до подушки. Но когда Маша и Ирина добрались до подушки, сон куда-то делся. — Ир, ты так пела, и песни какие-то все грустные, — вспомнила Маша и неожиданно для себя спросила. — А ты почему не замужем? — Ирина поправила подушку, села и задумалась. — Знаешь, Маш, у меня был муж и огромная любовь как мне тогда казалось. Мы оба молодые, он неотразим, я прекрасна, не жизнь, а сказка. А потом куда-то всё делось, причём сразу же после рождения дочери. «А он не хотел ребёнка?» спросила Маша. «Не то, чтобы не хотел, но я тогда в ансамбле пела, и у нас такой удачный руководитель был, замечательный человек. Он наш ансамбль всё время за границу вывозил. А за границу в то время — это совсем не то, что сейчас. А это тебе и фирменные шмотки, и ещё кое-что». Сама-то я фарцовкой не занималась, не до этого было, а вот Пашенька мой серьёзно на этом зарабатывал. Даже с нами специально ездить умудрялся. А когда Настя родилась, мне уже не до заграниц было, ну и Пашку без меня брать перестали. Вот тогда и началось, чего я только не наслушалась. Причём каждый день мне это выговаривали да по нескольку раз. А мой руководитель, Валера, Валерий Николаевич, тоже мужик молодой, он возле меня всё кругами ходил. «Ирочка, ты не переживай, мы будем тебя ждать сколько надо». «И дождались?» — уже не терпелось узнать Маша. «Дождались бы, если бы я не была такой дурой», — вздохнула Ирина. «Я потом с Пашкой развелась, и Валера уже открыто предложил мне его женой стать. Настю хотел удочерить. Он к ней очень хорошо относился, а уж ко мне-то не пошла за него». «Нет». Думала, пройдет время, все образуется, Павлик одумается, и заживем мы с ним опять долго и счастливо. А того не понимала, что Павлик уже другой. Изменился Павлик. С какой-то старой тетушкой жить стал, за деньгами ее погнался. Думал, что та умрет, а все ему достанется. А досталось детям. А Валера, он столько для меня сделал, ждал, помогал, и все время был рядом. А мне не нужен был. «А потом что?» «А потом он уехал за границу», — вздохнула Ирина. «Устроился там, женился. Девочка у него, Ирочка». «Красиво», — задумчиво проговорила Маша. «Это еще не все», — усмехнулась Ирина. «Был юбилей ансамбля, отмечали шумно, пригласили всех стареньких и меня тоже. И Валера приехал. Маш, представляешь, увидела его и пропала. Все, как будто кто в ухо шепнул. Ведь столько лет рядом был, не замечала, а тут...» «Ты не подумай, мне ни деньги его нужны, ни за границей, ни его там всякие достижения». Сама, слава богу, состоятельная поднялась. Как посмотрю в его глаза, так сердце заходится. А он он со своей женой приехал. На нее смотрит, как когда-то на меня. А на тебя как? «Да, обыкновенно», — махнула рукой Ирина. Увидел, обрадовался, конечно. Обнял, хохочет, даже в щеку чмокнул, А у самого глаза холодные. Да, вздохнула Маша. Вот если б кто нам, молодым, тогда сказал, как... А, ничего бы не было, снова отмахнулась Ирина. Разве молодые что слушают? Самое обидное, что у дочери моей, Насти, вся моя история повторилась. Все, до капельки. Тоже влюбилась в щеголя, а рядом парень замечательный ходил. А этот щеголь тоже думал, если мать состоятельная, значит, и зятя будет кормить из золотой ложки. А я, Насте помогаю, конечно, но на шею себе сажать никого не собираюсь. Тем более, что зятёк мой, Игорек, сам уже большенький, Настенький того, он уже насколько старше. Ну и всё, сбежал, денег не дали, так не доставать уже никому, называется. «Игорёк», — горько усмехнулась Маша, — «прямо как Дарова звать». «Дарова?» — насторожилась Ирина. «Так он Даров и есть, зять мой. Даров Игорь Андреевич». Машу будто кипятком окатили. «Ничего себе! А как же, у него ж паспорт чистый совсем!» Хотя паспорт чистый, я ведь сам говорил, что был женат. Один раз официальный, еще раз гражданским браком. Интересно, сколько ж у него на самом деле было жен? «А ты что, знаешь его?» — спросила Ирина. «Ну, я с ним в одной школе училась», — уклонилась Маша от прямого ответа. «А с Настей они что, официально были зарегистрированы?» «А как же, официально, только поразить девчонки паспорт заморал, такой дрянью оказался». Но Настя ж твоя его любила. Да он пока на мой кошелёк заглядывался, знаешь, какие ей песни пел, руки целовал, мне каждый вечер к дивану тапочки, всё щебетал, если б не Настя, я б сам на вас женился. И ведь женился бы. А потом, когда развелись, поверишь, ещё полгода к дочери домой бегал, вещи свои собирал. И не свои тоже. То за зубной щёткой забежит, то запонки у нас забыл. А потом Настя хватится, то денег нет, то кольца золотого. В последний раз даже компьютер новый уволок. «Да что ты!» — испугалась Маша. «Серьезно тебе говорю», — кивнула Ирина. «Я Настьке купила ноутбук. Так она домой пришла, а его нет. А может, это и Недаров спер? Он сам и сказал, — говорит, — это мне в качестве компенсации моих обманутых надежд». «Ну не гад ли, а? Настька только тогда замок переставила. А в суд?» Да разве докажешь? Он же тоже не дурак. Он его обменял на обычный. Иди теперь ищи. Да и не хотелось нам по судам таскаться. Лучше этого Дарова вообще не видеть, не слышать. Так что, если тебе, твой одноклассничек, встретится, ты его гони в три шеи, тот ещё клоп. А ведь каким был, вздохнула Маша. Все девчонки у нас по нему сохли. И сейчас сохнут. Вот что плохо. Девчонки, вы тут о чём? постучалась к ним Эмка. «Мой спит, а я уснуть не могу. Ир, может, споёшь? Эмка, да мы спим уже вторые сутки!» Ира уже сонно сопела, а Маша всё никак не могла уснуть. «Да чего же мир тесен, и дурная слава за тобой ползёт чёрной змеёй? Игорь, надо же!»